Глава двадцать четвёртая. «Останься». Мягкий свистящий шёпот убаюкивает, и я просыпаюсь. Слово ещё звучит гулким эхом, но это не пугает меня, а, напротив, наполняет лёгкостью. «Нина», — еле слышно произношу я. Ощущение её присутствия, сильное и тихое, бальзам на мой истерзанный разум. «Я тебя не брошу», — беззвучно обещаю я ей. Я доберусь до истины. Если тебя убил не Оливер, я узнаю, кто это сделал. Наверное, теперь она уйдёт, но она остаётся, и я безмятежно проваливаюсь обратно в сон. Просыпаюсь поздно и лежу, нежась в облаке покоя, окутавшем тело. Ища объяснение этому неожиданному ощущению, вспоминаю, как ночью почувствовала присутствие Нины. Я легко могу поверить, что её дух был здесь, что она, как моя сестра когда-то, Застряла между этой жизнью и следующей в ожидании, когда справедливость восторжествует. Отбрасываю одеяло, воодушевлённое новой целью. Я не уеду. Я дала обещание и исполню его. Тренькает телефон. Это сообщение от Лео. «Ты не сказала, приезжать мне сегодня или нет?» Сердце ухает вниз. Я делаю глубокий вдох и, наконец, отвечаю. «Извини, мне нужно ещё немного времени» волнуясь жду, что он напишет, терзаясь чувством вины от того, что не хочу его видеть. Наконец ответ приходит. «Ладно, понимаю. Если понадоблюсь, пиши. Целую». На глаза наворачиваются слёзы. Мы с Лео были такой хорошей парой. Ловлю себя на том, что думаю о Томасе. Я уже прикинула, что ему, наверное, 44 года, но всё ещё гадаю, что за отношения у него с Хелен. Я замечала нежность в его глазах каждый раз, когда он упоминал её имя. Но не представляю, каково это. И неважно, просто дружат они или между ними нечто большее. Каково это? Знать, что ей осталось совсем недолго. Лео считает, что я приняла убийство Нины Максвелл так близко к сердцу только из-за того, что её зовут так же, как мою сестру. Но он ошибается. Если бы моего мужа или брата несправедливо обвинили в убийстве, я бы очень хотела, чтобы все узнали правду. И хотя в круге я совсем недавно... Я убеждена, что правду тут скрывают. Я звоню Томасу. «Я кое-что слышала», — говорю я. «Правда?» И я выкладываю ему то, что узнала от Лео, как Нина помогала соседям из круга, включая мужа и её близких подруг. «Спасибо за доверие», — говорит он, когда я заканчиваю. «Я рассказываю вам это только потому, что произошло нечто очень странное. Когда на днях я была у Лорны, после того, как я спросила у неё о Нине, готова поклясться, она прошептала мне на ухо «Никому не доверяйте». Возможно, она права. Чем больше я занимаюсь этим делом, тем более загадочным оно мне кажется. Да, но дело не в этом. Она сказала, что её мужа нет дома, поэтому мне показалось очень странным то, что ей понадобилось говорить шёпотом. А потом, почти сразу после этого, уже дома, я увидела, как он выходит из гаража. Так что, думаю, она сказала неправду. Хотя он мог быть в саду, у него на ногах были садовые ботинки. «А как вам показалось Лорна, когда вы беседовали?» «Ну, не то чтобы напугана, но явно настороже. Возможно, волновалась, что Эдвард, если он всё-таки был дома, будет недоволен тем, что она разговаривала со мной. Если только там не было кого-нибудь ещё, кого-то, кому не хотелось бы, чтобы Лорна со мной говорила...» Я на секунду умолкаю. «Простите, мне нужно идти. Всё в порядке?» Но я уже отключила телефон. Сердце рухнуло в пятки от того, что я только что осознала. Там Син появилась у меня на пороге через две минуты после того, как я ушла от Лорны и предупредила меня, чтобы я не смела задавать ей вопросы. Я тогда подумала, что она увидела, как я выхожу из их дома и угадала, зачем я приходила. Но что, если она всё это время была там? Возможно, она зашла к Лорне сказать, чтобы та со мной не разговаривала, и я как раз в эту самую минуту Решила заглянуть. Возможно, она находилась где-то совсем рядом и слышала весь разговор, и Лорна так нервничала именно поэтому. Это объяснило бы, откуда там Син узнала, о чём мы с ней говорили. Я вздыхаю. Мне не по себе от того, в какое положение я сама себя поставила. Это ведь и вашим, и нашим. С одной стороны, хочу помочь Хелен найти настоящего убийцу её невестки, а с другой — пытаюсь завести здесь друзей и это становится всё более непростой задачей. Когда наступает вечер, я, как и накануне, допоздна работаю в гостиной. Мозг то и дело отвлекается на Нину, и когда я, наконец, ложусь спать, все мои мысли по-прежнему о ней. Мне больше не верится, что она была злой, как предположила Ева. Если Нина действительно перестала общаться с Тамсин, то для этого наверняка была причина. Возможно, Тамсин сказала или сделала то, что её расстроило. «Нина, в этом было дело», — мысленно спрашиваю я и гадаю, почувствую ли её присутствие и сегодня. Этого не происходит, но, проснувшись на утро, я снова чувствую себя свежей и отдохнувшей, и понимаю, что она была здесь и оберегала мой сон. Звонок. На пороге Ева. «Входи», — говорю я, искренне радуясь её приходу. Но тут, через её плечо, я вижу тамсин, быстро шагающую через сквер в направлении своего дома, и мой пузырь счастья лопается. Возможно, причина, по которой Ева ко мне заглянула, не так проста, как я подумала. «Как ты?» — спрашивает она, следуя за мной в кухню. «Хорошо. А ты?» Она выдвигает стул и садится. «Всё нормально. Хотела зайти к тебе во вторник, ближе к обеду, но увидела, что ты как раз уходишь. Да, ездила пообедать в городе». Она кивает. «С подругой?» Я смеюсь. «Конечно, с подругой. С кем же ещё мне обедать?» Она шевелится на стуле. «Ну, не знаю. Может, с журналистом?» Я выдвигаю стул напротив, пытаясь выиграть время. Интересно, видела ли она Томаса, когда он приходил вчера? «С журналистом?» Переспрашиваю я. «Ну, с той женщиной, которая рассказала тебе об убийстве Нины». а, -а. Я вижу на столе волос и незаметно смахиваю его на пол. Мозг кричит мне, не обращай внимания, потому что чем больше я по этому поводу нервничаю, тем больше волос теряю. Чёртов порочный круг. Нет, я обедала со своей подругой Джинни. «Та журналистка, с тобой ещё связывалась?» Ева замечает, что я хмурюсь, и смущённо добавляет. «Извини, я это не для себя спрашиваю». «Если син не поостережётся, я могу решить, будто она что-то скрывает», мягко замечаю я. Естественно, она переживает. Мы только начали приходить в себя после убийства и не хотим, чтобы всё это опять вытаскивали на свет. Я молчу. Она вздыхает и продолжает, медленно, тщательно подбирая слова. Послушай, после того, как убили Нину и до того, как арестовали Оливера, когда мы узнали, что у Нины был роман на стороне, думаю, каждая из её подруг в какой-то момент начала подозревать своего мужа. Не он ли был тем самым любовником? Затем мы начали присматриваться к мужьям подруг. Элис, это было ужасно. Мы все в это погрузились. Каждая пыталась разобраться, не был ли любовником Нины кто-то из круга. Как вам такое вообще в голову взбрело? Неискренне возмущаюсь я. Она пожимает плечами. Нина всем нравилась. Она любила помогать людям и щедро делилась своим временем. Она немыслимое количество часов провела с Уиллом, помогая ему репетировать. В прошлом она немного играла на сцене, любительский театр, что-то в этом роде, и была просто счастлива, когда обнаружила, что Уилл актёр. Я не неревнива и никогда не возражала против того, чтобы он ходил к ней. Я была только рада, что она может ему помочь, потому что, если честно, мне иногда становилось уже невмоготу слушать, как он снова и снова повторяет одни и те же реплики. Но, признаю, когда я услышала, что у неё был любовник, на секунду и у меня тоже мелькнула мысль «О боже!» И хотя мы никогда этого не обсуждали, Я думаю, что Мэри и тамсин наверняка тоже подумали это о своих мужьях». «Почему?» «Потому что, когда Тим решил, что хочет сменить профессию, Нина помогла ему рассмотреть разные варианты, и в итоге именно благодаря ей он выбрал психотерапию. А конор вечно приносил ей свой виски на дегустацию, потому что она была чуть ли не единственным человеком во всем круге, кто реально разбирался в этом напитке. У ее родителей до пенсии была своя вискарня», И Нина шутила, что буквально выросла на продукте их производства. Думаю, они с Коннором чувствовали себя родственными душами из-за шотландских корней. Ева наклоняется и доверительно смотрит на меня. Но тут важно понимать, что ни Оливер, ни мы, жены, никто и никогда против этого не возражал. Мы все любили Нину и были рады, что когда Оливер уезжает по делам, у неё есть время, чтобы помогать нашим мужьям с их разнообразными затеями. Да и не только мужьям. Раз в неделю она проводила класс йоги для будущих мам у себя дома. Начала его, когда Тамсин была беременна малышкой Перл. И книжный клуб она устраивала каждый месяц. Не дом был, а проходной двор. Бывало, они там с Уиллом репетируют, и тут приходит Коннор со своим виски. Тогда она звонит мне, я иду, и мы все вчетвером сидим и несколько часов чешем языками. «И вы никогда не подозревали, что у неё может быть любовник?» — спрашиваю я, довольная, что она сама рассказала мне то, что я уже слышала от Лео. «Никогда?» Именно поэтому все были так потрясены. Представляю, какой это, наверное, был кошмар. Все подозревают всех. Да, и это было ужасно, тем более, что сначала все мы думали, что этот человек, кем бы он ни был, ещё и убийца. Понимаю, это прозвучит ужасно, но мы все здесь выдохнули с облегчением, когда обвинения повесили на Оливера. Это был страшный шок, но и облегчение. Теперь, когда мы узнали, кто убийца, можно было жить дальше. Больше не бояться. Если у Нины и был роман, то теперь стало не так важно с кем, потому что в убийстве этого человека больше не подозревали. Неважно, как его звали, ведь Нина умерла. Важно было лишь то, что отныне мы знали, тот, кто ее убил, не вернется и больше никого не убьет. То есть вы по-прежнему верите, что убийца Оливер? Да. Потому что верить в это удобно. Произношу я утвердительным тоном, но мягко. А что, если убийца Нины по-прежнему на свободе? Ева выглядит растеряно. «Нет, не думаю». Она достаёт телефон и проверяет экран. «Извини, Элис, мне пора бежать», — говорит она, вставая. «Записано на стрижку. Увидимся завтра у тамсин Бросается в глаза облегчение, с которым она находит повод поскорее уйти. «Да, увидимся». Я закрываю за ней дверь, раздумывая над тем, что она сказала. И ещё больше убеждаясь в том, что в убийстве Нины всё не так однозначно, как Ева пытается меня убедить. Кто-то что-то скрывает. Но кто?»